«Молодец! Вижу, проникся. В принципе, ты мужик неплохой, просто попал не в те руки, дурное влияние среды. Короче так, созрел у меня тут один план. Если ты мне поможешь, герцог пекале спечется. А потом, как дело закончим, пойдешь к Антонио на перевоспитание, загладишь ошибки молодости. Договорились?» «Договорились». Тогда собирай свою братву и жди приказа. План у меня почти готов. Вот только с ведьмой что делать не соображу. Чтобы все получилось, она тоже должна сыграть свою роль, причем добровольно. «Ведьма под моим контролем!» Сверкнул глазами Драка. «Она давно по моему приказу следит за герцогом Пекале. Выходит, не все ей удалось узнать». — Скрытный гад! — Да ну, надо же, как удачно. Ну, иди, иди, собирай братву. Драка поспешил к своим вампирам. Как только он удалился на достаточное расстояние, Арчибаль сунул руку за пазуху, отловил там мышку и вытащил ее на свет божий за хвост. — Ну-ка, вид нормальный прими. Приказ был выполнен молниеносно. Сияющая дуняшка. Вновь приникла к своему варину. Она уже не рыдала. А если он узнает, что ты его напарил? Шепотом на ушко? Спросил Арчибальда девица, словно не взначать целуя его в щечку. Придется рвать ему клоки. Я же на него зуб спорил, не на свой. Так, господа, повысил голос юноша. Ну-ка, все отвернулись. Авторитет Арчибальда Заболотного был так высок, что не только преподаватели и вампиры, но и пираты послушно отвернулись. «Барин, что ты хочешь? Ну не здесь же! Ай!» Послышались в шлепки. С дурной компанией связалась. В пираты подалась. Граф Орлийский барон Арчибальд Дезаболотный словно ветер не кидал а потому приступил к выполнению угрозы выпороть своих подданных и начал, разумеется, с дуняшки. Перегнув ее через колено, он вваливал ей ума в задние ворота своей парской дланью. «Слышь, — Слышь, Дарамир, опасливо прошептала Едвига Киевна. — А ведь мы тоже из-за болотной пустоши. Как бы и нам в розги не угодить, э, может, свалим по-тихому? — Не почину это, я все-таки ректор. Опять же, его власть на преподавателя академии не распространяется. Боюсь, что ему пофигу, что на что распространяется. — Тогда советую драконью чешую на спине и чуток пониже нарастить. — вздохнул Драмир, и, судя по тому, как что-то зашуршало у него под мантией, Решил все-таки подстраховаться. Весть о том, что на гиперийский корабль со свадебным посольством напали кровожадные пираты, на следующий день взбудоражила всю бриганию. Еще больше поразило ее известие о героическом деянии барона де Глосиена, совершавшего морской круиз со своим другом бароном де Кефри. Эти две неприметные, Малоизвестные личности, оказавшиеся свидетелями нападения, не побоялись ринуться на выручку, вели бой с превосходящими силами противника, голову разгромили всех врагов, но с посольского корабля сумели спасти только принцессу, единственную, кого пираты оставили в живых, явно намереваясь получить впоследствии за нее выкуп. Девангир бурлил. Под копыта лошадей колеса карет, которые везли героев и спасенную принцессу, летели цветы. По краям дороги от порта до королевского дворца образовалась живая изгородь из восторженных горожан, жадно всматривавшихся в окна проезжающих мимо экипажей, в надежде увидеть принцессу и ее спасителей. Во дворце уже все было готово к приему дорогих гостей. Слегка опухший, от трудов праведных государственных, король сидел, как и положено, на троне. Неподалеку от трона стояло еще два роскошных кресла, предназначенных для герцога Баскервильда и его невесты. Сам Баскервильд свое место занять не спешил. Он стоял около трона по левой руку от короля, бледный, чем-то очень встревоженный, периодически неравно ощупывая что-то под конзолом на своей груди. По правую руку от Карла Третьего стоял батлер, которому за особые заслуги перед бриганской короной накануне было присвоено звание капитана. В рядах придворных, расположившихся вдоль стен тронного зала, мелькал Пафнутий, по ходу дела инструктируя своих агентов, которых было почему-то очень много среди бриганских дворян, и не меньше, чем агентов, а может и больше, в этой толпе было магов. Истинная, неподдельная бриганская знать, не очень довольная таким соседством, брезгливо поджимала губы, но терпела, прекрасно понимая, что после беспорядков, учиненных неизвестными лицами во время последнего бала, Меры безопасности спецслужбами короны должны быть утроены. Затрубили трубачи, возвещая о том, что дорогие гости уже во дворце. «Принцесса Гипери, Розалинда, барон де Кефри, барон де Гласиен и сопровождающий Халица, торжественно провозгласил Герольд. Распахнулись парадные двери. И долгожданные гости двинулись по зеленой ковровой дорожке по направлению к трону. Принцесса, облаченная в платье нежного розового шелка, была ослепительна. Царственной походкой она шла впереди. Следом, чуть подстав, выступали барон де Кефри с Бонитой и барон де Гласьен с Драко. Король поднялся им навстречу сошел со своего трона. Розочка, приблизившись к Карлу Третьему, сделала очаровательный реверанс. Король в ответ, соблюдая все правила этикета, поцеловал ей ручку. «У моего внучатого племянника прекрасный вкус. Я рад, принцесса, что вы осчастливили его своим согласием. Герцог, ну что же вы застыли, словно столб?» Баскер Поспешил оторваться от трона и на негнущихся ногах приблизился к принцессе. — Я поражен этой неземной красотой! — начал оправдываться он, затравлено косясь на спасителей принцессы. Те же стояли спокойно, с достоинством, делая вид, что в первый раз видят наследника бриганского престола. — Я видел ваш портрет! — но в жизни вы еще прекрасней», — принялся расточать любезности Баскер, слегка успокоенный их молчанием. По примеру короля он приложился губами к ручке принцессы, лично проводил ее к предназначенному для ее высочества креслу, помог усесться и встал рядом, словно не смея сидеть в ее присутствии. «Но вы пока обаркуйте!» благодушно махнул рукой король. А я воздам должный нашим героям. Карл III вернулся на трон и жестом предложил героям приблизиться к нему. Господа, сказал король, как только его приказание было выполнено. А ваш мужественный поступок произвел на меня впечатление. Справиться силами одного корабля с целой армадой. — Замечательно. Вы, как я понял, у нас барон де Кефри? — Совершенно верно, ваше величество, — поклонился Кефер. А что за прелестная дева рядом с вами? — Моя дочь Бонита. Она тоже участвовала в битве и проявила себя мужественным бойцом, поэтому я взял на себя смелость представить ее вам. Ваша дочь не будет обделена нашей милостью, — кивнул король и повернулся к барону де Гласьену. Представьте и вы, вашего спутника, страна должна знать своих героев. — Это сын моего друга Виконт Драгуа, — поклонился барон де Гласьен. Его помощь просто неоценима. Он бился, как лев, за десятерых и без него нам вряд ли удалось бы спасти невесту-герцога и доставить сюда в целости и сохранности. Барон пристально посмотрел на Баскера, заставив его вновь завибрировать и схватиться за спрятанный на груди амулет. Сфера дракона под камзолом отозвалась с полохом силы, заставив придворных магов насторожиться. Однако, сообразив, откуда идет волна, они успокоились, а кое-кто даже презрительно усмехнулся. Выпускник Академии КВН мог бы и получше контролировать свои силы. Тем не менее, четко следуя полученному ранее приказу, они начали незаметно перегруппировываться, словно невзначай, стекаясь поближе к трону. «Замечательно!» Просто замечательно. Король Перса, а подлокотник трона обвел глазами спасителей. Но «Ну, рассказывайте, рассказывайте, как вам удалось справиться с армадой мадам Донг, с вооруженными до зубов озверелыми пиратами. Я жду подробностей, господа Бароны. Да откуда же им знать? В тронный зал вошел Арчибальд По окружении своих друзей. В этой эпической битве участвовали только двое, Драка и его помощница. Бароны рывком развернулись на голос. «Опять ты!» прошипел Барон де Гласьен. «Я, господа, я! Думали избавиться от меня так просто?» Все произошло одновременно. Бонита, словно дикая кошка, бросилась на Арчибальда но была сцапана на лету Дифинбахим и забилась в его медвежьих объятиях. Придворные маги заключили баронов силовой кокон, поставив дополнительно магический щит около трона короля, а одуван и дуняшка сделали пас, снимая личины со всей четверки. Герцог Баскервильт отпрыгнул от розочки. Вместо юной прелестницы в кресле, Сидела дама лет тридцати, с усмешкой глядя на наследника бриганского престола. Тихо, Банни, тихо. Это я, твой Дифи. Гуделдифинбахи с трудом сдерживая рвущуюся в бой девицу. Блокировку с памяти сними. Укоризненно покачал головой адван. Не видишь? На ней заклятие наложено. Не могу. Она брыкается. А ты что, руками заклятий снимать собрался? — Нет, губами. Гигант увернулся от лобика девицы, пытавшейся им расквасить его нос, и поймал ее губы своими губами. Девушка тут же обмякла в его руках. — Ой, дифи! — Надо же, сработало! — удивился адван Драка, с которого тоже слетело заклятие личины, выпустил из-под верхней голубые клыки и расправил крылья. «Вампир! С ними вампир!» — заволновалась Берганская знать. «Не волнуйтесь, он свой, в доску!» — успокоив их, арканарский вор. «Свою задачу выполнил и теперь на свободу с чистой совестью!» «Верно, я говорю, драка!» «Верно, господин!» Драко посмотрел на пыхтящего в магическом коконе кефера и герцога Пекале, с которого слетела личина барона Дегласнена и хищно ощерился. «А это тебе за дракона, предатель!» — прошипел он в лицо герцогу. «Идиот! Тебя же обманули!» Застонал маргадорский колдун.